Набирающая оборота история происходила где-то за линией горизонта событий группы саперов. Они почти израсходовали имеющийся с собой запас мин-ловушек, и статус-6 уже облизывал пересохший от нервного напряжения губы предчувствуя окончания работы, когда внезапно там, в позади галереи, рвануло. Все вздрогнули, а двое из носильщиков повалились на бетон, прикрывая голову. Статус-6 побледнел. Он не зря носил титул выше остальных. На мизерную долю, но все же раньше окружающих его людей... Его сознание угадало причину. Там, всего в километре отсюда, их заряды положили первую жертву. Может, это был даже целый взвод. Важно было не это, а то, что враг находился так близко. Но когда статус 6 перевел взгляд на Лаулану, он снова ужаснулся. Язык статуса 5 тянулся внутрь, и в ярком свете наведенного в упор фонаря из шеи и лба мастера, выступали крупные капли пота. И хотя Лаулан покуда только готовился выразить словами произошедшее, статус 6 понял. Что случилось непоправимое? — Ищите заглушку! — еле слышно после звукового удара закричал статус-5. — Я уронил ее! Давайте быстро! Я не могу отпустить провода! Сразу рванет! Статус-6 глянул вниз. Что можно было найти в этой многослойной грязи? Он рывком стащил с головы фонарь и направил под ноги. — Не двигайте ногами! — едва различимо приказал Лаулан, нарушая субординацию. — Вы ее затопчите! Статус-6 наклонился, меняя угол обзора. Он сразу ее увидел. Она была слишком свежа и смазана для окружающего хаоса и спокойно лежала между кусками породы, блестя в электрическом свете. Он уже протянул руку, ощущая внутри себя облегчение, когда внешние события вновь заявили о себе. Оттуда из-за двойного поворота пришла уплотненная ударная волна, лишь на секунды, отстав от первичного звукового сообщения. Ее даже наблюдали глазами те, кто случайно смотрел в нужную сторону. Темная стена вздымаемой пыли Неслась на них почти со скоростью пули. Она накрыла заветную заглушку. Статус-6 перестал видеть не только ее, но и собственную руку. И тут же его самого толкнуло в сторону. Он не упал. Он смог пересилить удар и повалиться вперед, шаря руками по грунту, когда до него дошло, что все уже тщетно. Его пальцы все-таки ухватили что-то маленькое. Но он не успел оценить и тем более проверить опытным путем правильность своей находки. Над ним жахнуло. Без упущенной блокировки Лаолан не смог нейтрализовать очередной удар по сверхчувствительному механизму. Стена огня ринулась вдоль коридора, круша, ломая и испеляя все вокруг.